Глава 24. Незабываемый вечер, который превращается в кровопролитие и бойню. Нет, старый пентюх, не договорились. Без пяти минут трупу место на кладбище. Неприятно, не правда ли? Осклабился как можно шире я. Это не на того смотришь, кретин. Твой противник не я, старый ты обезьяна. Все проклятия его пленистовой боли Бережанова были просто нактёрным для моих ушей от всех высших фей Зеленвальда. «Щенок, да я тебе! Но фраза оборвалась на полуслове. В прямом смысле ярко-красная комета мелькнула совсем рядом со мной и вместе с раненым стариком умчалась куда-то прочь. Снося своими телами пару деревянных перегородок, вылетая куда-то прочь на улицу. И от всего этого действия осталась лишь зияющая дыра в стене особняка, уйма пыли и разруха. В этом доме лишь я могу повышать тон, услышал я издали сочащийся гневом голос главы клана Гамбит. Дальнейшие события стали происходить просто с безумной скоростью. Отправленные во вторженцев иглы достигли своих целей почти сразу. Одна попала в горло, вторая в лицо, третья и четвёртая угодила в глаза, пятая же вонзилась в ухо. И те, словно подпиленные деревья, повалились на ковёр, заливая уютную обстановку кровью. Кто кричал, а кто уже хрипел в предсмертных муках, но за следующую пару секунд затихли лишь четверо. Пятый, зажимая горло, стоял на коленях, упираясь локтями в пол, пытаясь помочь самому себе. Я в свою очередь не стала ждать реакции вторженцев. И прямо от гирыбыкой юркнул под стол, нащупывая очередные орудие для убийства, и вновь выныривая, но уже полностью готовым к бою, и направляя их на оставшихся в живых четверых противников. Один неизвестный мне воитель прощелыга, ручная собачонка и тот самый чистокровный асианин, что был во главе группы. Этот шемы степняк мой, донёсся до меня рычащий голос Устинова сквозь звук начавшейся битвы двух ротаев. Убери оставшийся мусор и позаботься о моих. В долгу не останусь. Крыло бесом не взад. Здорово придумано, Георгий Семенович! Ничего не скажешь, мать твою. Неделю назад с детьми, а теперь с бессознательными. Где забрать мой выигрыш в лотерею? Маша в сторону, а лучше под стол, скомандовал я не сводя глаз четверых противников, которые наконец пришли в себя и столе вступать меня со всех сторон. Ну что, Кухаркины сыны? Ащеуся, я пытаясь вывести тех из себя. Сразитесь с воином или будете воевать с детьми и бессознательными женщинами. Вы мужчины или куски дерьма? Хотя всё-таки куски дерьма, по крайней мере, двух обиженных собачонок, я вижу перед собой прямо сейчас. Не так ли, Женя? И ты, как там тебя? Стал насмехаться я над Витием и сынком Бережанова. Из Рыкова уже фонтанировал котывающее его сила духа, как и из того самого Асянина. А после глаз зацепился за еле шевелящееся тело. «Три руку Куима, котков ещё этот. И когда я успел записаться в спасители слабых и немощных, надо сместить эпицентр битвы в сторону. Благозолда достаточно просторный. И осторожными шагами стал смещаться левее. "Себет этот сопыляк мой", пропыхтел залужен, обращаясь к Анянину. "В сторону, лично его прикончу". "В имею свои обиды", возразил ему грубо тот. Его нужно быстро убрать. у нас план трещит по швам. Да, собачонка, уйми свои свой обида, гаганул я. Хотя тебе это уже не поможет. Сука, ты труп!» — руб, рявкнул зло прощелыга, направляя на меня дрожащий от ярости клинок. Ничдаже этому не давали, поэтому не тявкай. Лучше забейся в ближайшую щель и помалкивай, пока дядя Захар тебя не прирезал. Ничего не могу с собой поделать. Так и моменты мой разговорный понос не остановить. И для всех торженцев это оказалось последней каплей. Первым напал сам Женя, и почти сразу тот самый Сабит, а за ним и оставшись парочка. Иглы решил попусту не тратить и просто заткнул их за пояс. Этот момент уже пройден, поэтому да простят меня Устинова за их мебель, но так нужно. Иного оружия у меня нет. Но мои размышления прервал крик Маши. Захар, лови! И к моим ногам прилетел короткий клинок одного из мёртвых торженцев. А вот за это спасибо. И прилетел он как раз вовремя. В последний миг успел подкинуть его ногой себе в ладонь и заблокировать спариную атаку таких же клинков от Дженни Сабита. Да их удар получился таким мощным, что они в прямом смысле при помощи своей силы духа припёрли мою тушку к стенке. Попутно ещё пришлось уклоняться от резких уколов и выпадов прощёлыги и безымянного воителя Хорошо, хоть эта пара совсем обычная, С них и начнём. Но это как пойдёт. Никогда не любил идти в бой с голой задницей и неподготовленным. И когда надо сражаться так, чтобы не задело посторонних. Но кто ж меня спрашивает? К тому же орудовать одним куском стали против четверых, так себе расклад. Причём, когда два из них просто пышут силой духа. Сейчас я был как кусок мяса на разделочной доске. Но был у мастера Орта рата ещё один негласный, но весьма гнусный диаренорцев завет. Если не можешь победить, то обойди противника. Да, нечестно, но мы ведь и не на дуэли. О, Георгий Семёнович, прокриктел я, оскорчив и бросив удивлённый взгляд за их спины, попутно сопротивляясь дикому напряжению стали, что парахало у самого моего тела и горла. Вы быстро, может, не будете стоять и поможете? Я и сам не рассчитывал на что-либо, но эффект вышел колоссальный. Как ни странно, но первый среагировала изумлённая Маша, показав свой бедный личико из-под стола. Затем прошелыг, а за ним уже и безумный воитель. Даже сабедж Жене скосили испуганные взгляды. Напор стали и силы духа на мгновение ослаб, и это был как глоток свежего воздуха для меня. А когда тебя прижимают к стенке, появляется в этом ещё и небольшой плюс лишняя опора. Какие же вы тупорылые кретины, рассмеялся громко я, а за грудиной вначале знакомо засвербело, а потом и раздался знакомый треск. Бесконтрольно крупицы эфира застроились по жилам, принося собой не только краткое мгновение силы, но и боли. Поток Потолкав с лезвиями сработал мгновенно. И оттолкнувшись резко от стены, я создал краткую, но необходимую толчую, А в кругу врагов необходимо бить куда угодно и без разбора. Но у нас иной метод. Первое лезвие, второе, третье, четвёртое. Защиты покров сабита сдался на третьем лезвии и стал мерцать, а затем короткий клинок прошёл его насквозь и вонзился в мягкую плоть в районе груди. От неожиданности тот лишь неверяще расширил глаза, из рта хлынула обильно кровь, и он успел лишь глубоко вздохнуть, но выдохнуть уже не получилось. Тело начало заваливаться на меня, но его я ногой прокинул на женю. А второй рукой уже нащупал две иглы за ремнём и молниеносным движением метнул их в нужную сторону. А в купе с крупицами бесконтрольного эфира они напоминали два убийственных снаряда огнестрела. Напоследок я лишь успела скатиться в сторону и заметить панический взгляд прощелыги и безымянного. Может, они что-то и понимали, но уже в следующую секунду их мозги разлетелись как есянские фейерверки. Иглы прошли на вылет обе головы, оставляя после себя отверстия размером с палец. И только потом застырели в деревянной стенке зала. «Три не героя, которые никогда не войдут в песни к бардам, не так ли, Евгений?" усмехнулся я, пытаясь унять боль в груди, и поднимаясь на ноги, упирая клинок в пол, как опору. Аналогичное движение сделал и мой противник, лишь перед этим оттолкнув от себя мёртвое тело Сабита. "Мне кажется, или твои вселенские обеды не достигнут назначенных целей. Ты" прорычал с ненавистью он, направляя стрёк клинка точнёхонька в меня. а Грудь его в это время уже походила на кузнечный меха. настолько он был вне себя от ярости. Ты во всём виноват. Если бы не твоё появление, всё вышло бы идеально. Даже если я не смогу идти живым, то тебя мелкого сучонаша уничтожу. Вперёд, человечек, жду тебя. Развлеки меня перед своей кончиной. Оскалился я поманив того рукой в провоцирующем жесте попуту прокручивал рукоять собственного орудия в пальцах хотел кастрировать тебя деревянными джадами но так и быть сегодня сделаю исключение сгодится и этот клинок не переживай сделаю это как можно больнее я умею это поверь и в данный момент глядя в глаза Евгения Рыкова я наконец мог понять кого он так сильно мне напоминал после первой нашей встречи его лицо показалось мне смутно знакомым И вызывало лишь отвращение. И сейчас, стоя посредине, когда уютного изолета кровью зала, память отыскала нужные факты. В далёком прошлом, когда гордый Рианон под управлением дуаенов начал катиться к забвению, а будущий носитель высшей речи Зиантар ещё не успел стать тем самым линчевателем, на моих собственных глазах человеческие охотники разорвали на части родителей, а после осквернили маленькую девочку лет шести мою сестру Занру. Безорассудный и надменный Зиантар Аргир Горрианон не успел всего на несколько минут. Не смог спасти собственную семью. Не знаю почему, но всю свою беглую жизнь я селился забыть лицо того человека, человека, который подобно дикому безумному животному пожирал на моих глазах части тела маленькой девочки, чтобы самому стать сильнее и обрести долголетие. Одна маленькая невинная жизнь в обмен на другую, которая насквозь прогнила верной и жаждой непомерной силы. А затем я убил его, точнее, казнил с особой жестокостью, с той самой жестокостью, на которой только был способен до безумия отчаявшийся рианорец. Так вот, лицо Евгения оказалось точной копией рожи того самого ненавистного мне человека. Насмешка судьбы, не иначе. От начала и до конца я видел все движения старшего витязя, усиленного силой духа, и даже не помышлял шевелиться, ведь мне уже прекрасно известно, что будет дальше. Рыков атаковал стремительно и беспощадно, разразившись целым шквалом ударов. Может, понимал, что терять ему уже было нечего, но путь свёл на нет все тщетные потуги воителя, а лезвие довершили начатое. В самом конце до него дошло, что ни один его выпад не достиг своей цели. Затем истощился защитный покров ветизе, а после в его глазах мелькнул страх, и тот захотел отступить. Но кто ж его теперь отпустит? Молниеносный удар клинком лишил его руки по локоть, от чего рыквуза заорал подобно раненому вепре. Но следом я перевёл орудие в бедро, оставив смертельную рану уже там. И в завершение свою кровавую стезю моё оружие закончило в похохе этого бедолаги. Рианорет всегда одержит своё слово. А чтобы тот не переполошил своими прескалявыми воплями о кругу, заря незаготовленная глас резким и хрустящим звуком на всю длину вошла тому в шею. И вопли превратились в еле слышные булькающие хрипы. Перум мгновений тот так и стоял, с кровоточащими по всему телу ранениями и с недоумевающим взглядом. Но в следующую секунду так же стоя тот присоединился к своим товарищам по несчастью. Вот и всё. Да, перестарался немного. Оценил я вслух, деяния рук своих. Оглядываясь по сторонам, залитого кровью зала, который превратился в руина. лишь праздничный стол был более-менее цел. Надо бы поубавить свою кровожадность. Кое-как на пошатывающихся ногах, опираясь руками в стену и терпя разряды боли в груди, сползв вниз по стене на нетронутый уголок ковра. "Захар, ты там как уже можно вылезать?" донёсся отрывистый голос из-под стола. "О, надо же, наша язва времени даром не теряла и затащила всех своих родных под единственное уцелевшее временное укрытие, тот самый многострадальный стол. Даже прорету не забыла". Немного прислушавшись к себе и обострив все чувства, смог понять, что битва двух ротаев на улице тоже окончилась. «Уже можно, Мария Георгиевна, ветреная вы наша, хохотнул тихо от рывисто я. Не, другие, вроде как все пали в неравном бою. Если вы не против, то побудьте немного рядом. Понадобится вождарь, что-то мне совсем нехорошо. А за свою семью не переживайте. Они Пришлось ещё раз тщательнее прислушаться к собственному чутью. Спят и катков Поворот головы в его сторону и очередное усилие над слухом. Тоже жить будет. Правда, в следующее мгновение я снова резким рывком и неведомым для себя образом на подкашивающихся ногах оказался в стоячем положении. и обернулся в сторону огромной дыры в стене, и силуэта, что мелькал за ней во мраке ночи. Но стоило немного приглядеться, как чувство тревоги сразу отступило. и Я облегченно выдохнул, вновь оседая по стенке на пол. В рукодейный проём двух оратаев прошествовал слегка израненный, но довольный собой Устинов, который за седые волосы тащился следом кусок окровавленного мяса по имени Александр Бережанов. "Что ж вы так, Георгий Семёнович, не по-людски прямо-таки?" вновь впёрца отрывистого смеха прокашлял я. "Добрее надо быть". Пару мгновений тот внимательным узором осматривал весь зал, а после расплылся в белозубой И чтоточку кровавую лыпки. Что бы корова мычала? Кровь тут всю залил. Мой хотя бы жив, вроде как. А ты тут настоящую кровавую баню устроил. Так ведь стоял на страже ваших родных. Возмутился дело на я, но от моих оправданий тот лишь отмахнулся и отбросил к стене тело Бережанова, быстро направился к родным. «Нормально он мужик всё-таки. Жаль, что в мировение мне такие никогда не попадались. Прикрыв Перегревеки лишь попытался не вырубиться, но в следующую секунду рианорский слух смог уловить гул машин и вой сыскных сирен. Первое кольцо, Царицын. Временное месторасположение третьего тайного отдела Имперской жандармерии. Новоиспечённого капитана третьего отдела Решетникова звонок разбудил прямо посреди ночи. Но по воле служебного долга то давно привык к подобным неожиданным подъёмам. Решетников слушает. Хмурый чуточку сонно выдал дарёный дворянин. "Сергей Петрович, Караваев вас беспокоит". Проблеял невнятно, но уважительно голос. "Глава сыскного отдела царицына, полковник Караваев", быстро вспомнил мужчина. "Так точно. Отчитались с той стороны. Порой даже полковнику не следовало злить отдарёного жандарма из третьего отдела" воздожённый капитан. По какой причине? Что-то важное? Так точно, Сергей Петрович. Бережанова взяли. Семью Бережанова взяли ещё позавчера наши люди. Мы пробасил о Ваша информация устарела, с лёгким раздражением изрёк мужчина, готовый сбросить вызов. Не семью, а самого Бережанова и ещё нескольких, Костяк, в общем. Лишь только через пару мгновений сонных размышлений До мага земли стала доходить, и подорвавшись с постели, тот стал резво одеваться. Кто взял и где? Так местный клан один. Наши ребята уже там работают. Местный клан? Ты смеешься надо мной, Караваев? стал злиться жандарм. Никак нет, Сергей Петрович, наши ребята уже работают, только только что, переполошился тот. Только там крови по колено считай, перебили почти всех, и трупов много. Вынушка прямо клановая. Кто перебил, кто посмел? И допрашивать нужно было? заревел злоодарённый. Ну как, кто? Сам Самоустинов и ещё один умелец нашёлся? чуть запнувшись испуганно ответил Караваев. Проустинов, я наслышан. Он старший ротай местный глава клана Гомед. что ещё за умелец у вас тут нашёлся? Так, мальчишка один. Голос полковника стал уже тише некуда. Сейчас скажу. Лазарев. Чего, мальчишка, какой ещё Лазарев? Он издевается.